Школа фрау Гримрайтер. Примечания. Гримрайтер Хеллены. Педагог по ритмике и пластике в школе Сакетти. В 1918 году открыла в Берлине собственную школу художественного танца на Кюльфюрстендам, просуществовавшую до 30-х годов XX -го века. Среди ее известных учениц Амзель, Бербер, Шансара, Рифеншталь. В начале сороковых годов преподавала стенографический танец, согласно рекламе, испытанной школой Дункан и Рифеншталь. В семнадцатом году жизни у меня все круто переменилось. Судьбоносный поворот начался с небольшого объявления в газете «Berliner Zeitung am Mittag», примерно следующего содержания. «Ищем 20 молодых девушек для съемок фильма «Опиум». Предварительная запись в школе танцев «Фрау Гримм Райтер» «Берлин Б. Будапештерштрассе 6». подталкиваемая исключительно любопытством, я оказалась в толпе молоденьких соискательниц в школе танцев. В зале мы по очереди подходили к столу, за которым сидела фрау Гримм. Она бросала на каждую из претенденток цепкий оценивающий взгляд и, если девушка нравилась, записывала себе в книжечку ее фамилию и адрес и ставила крестик. Такой же крестик был проставлен и против моей фамилии. Нам сказали, что об окончательных результатах будет известно позже. Разочарованный тем, что решение не объявлено сразу, я хотела идти во свояси, но остановилась у двери и через щель увидела нескольких молодых танцовщиц. Послышали звуки фортепиано. Счет раз-два-три, раз-два-три. Так захотелось быть среди них. вопреки здравому смыслу не получив разрешения отца я узнала условия приема стоимость уроков и то ча же записалась на курс для начинающих два часа в неделю кроме умеренной суммы которую я внесла без колебаний требовалось еще лишь формы для занятий эстью и отец в тот день долго находился в конторе было время подумать как же уговорить его маме вновь выпала роль моей сообщницы устоять перед мольбами дочери она не смогла Но поскольку я хотела брать уроки танца ради собственного удовольствия, а не для того, чтобы стать профессиональной танцовщицей, наша с ней совесть не испытывала особых угрызений. Каждое утро приходилось караулить почтальона, чтобы отцу, не дай бог, не попало в руки послание, которого я ждала с таким нетерпением. Действительно, вскоре удалось перехватить письмо. Отобранным для фильма девушкам предлагалось снова прибыть к фрау Гримрайтер и протанцевать перед жюри вальс. Как неприятно было это известие, я хорошо понимала, что не смогу воспользоваться своим шансом. О чем тут же и сообщила разочарованному режиссеру. А вот уроки танца начались, тайна И это приводило меня в неописуемый восторг. Вначале я была далеко не безупречной, слишком скованной, но в техническом отношении, благодаря навыкам, приобретенным в спорте, достаточно подготовленной. После пятого или шестого урока скованность прошла. Я быстро научилась полностью отдаваться музыке и сразу же начала делать большие успехи. Три месяца отец оставался в неведении относительно моих танцевальных уроков. надеюсь что так будет и дальше, я решила записаться и на курсы балета и теперь ходила на занятия четыре раза в неделю. Вскоре я уже могла танцевать на пуантах, а в перерывах заставляла подруг выворачивать мне конечности, которыми двигала, как резиновая кукла. Никакая боль не казалась мне сильной, никакие нагрузки чрезмерными. Ежедневно по несколько часов я тренировалась вне школы. Любая палка, любые перила использовались в преступных целях. По улице я продвигалась прыжками, пританцовывая, не обращая внимания на то, как люди оглядываются и сочувственно качают головами. У меня давно уже выработалась привычка заниматься только тем, что интересно». Погруженная в собственный мир, я игнорировала то, что обо мне говорят или думают окружающие. Подруги уже обзавелись приятелями, вовсю флиртовали. Их волновали лишь впечатления, связанные с мужчинами. Я же в ту пору не испытывал ни малейшего интереса к сильному полу. Моя пережитая сильная влюбленность больше походила на грезы, доставлявшие много забот. Познакомиться с тем, кого я боготворила, так и не удалось». Поэтому все свои чувства я вкладывала исключительно в танец. То, что закончилась мировая война, и мы ее проиграли, то, что произошла революция, не стало ни кайзера, ни короля, все это проплывало передо мной, как в тумане. Сознание полудевочки-полудевушки замыкалось в собственном крошечном мирке Зимой 1918 или весной 1919 года я оказалась вовлеченный в уличный бой. Поезд надземной железной дороги, в котором мы ехали с матерью, обстреляли недалеко от вокзала Гляйс-Драй-Эк. Пассажиры бросились на пол, свет погас. Домой пришлось продвигаться, перебегая от подъезда к подъезду. Кругом свистели пули. Несмотря на все это, у меня не сложилось никакого определенного представления о случившемся. Слово «политика» отсутствовало тогда в моем лексиконе. На все, что имело отношение к войне, я реагировала, что называется, кожей. К своему стыду должна признаться, что патриотизм не был совершенно несвойственен. Война – это олицетворение ужаса, а обостренные национальные чувства как раз и могли привести к бойне. Всех людей, будь то черные, белые или краснокожие, я считала абсолютно равноценными, а о расовых теориях еще ничего не слышала. Зато все больше интересовалась космосом, загадками небесных сфер и планет. Звезды, особенно Луна, продолжали оказывать на меня неотразимое магическое воздействие.